57. Элиза. «Почему ты этим занимаешься? Зачем пошла в волонтерке жан Жан-Луиза дает мне этот вопрос после очередной четырехчасовой смены снова. Я подвозила его до дома, мы разговаривали, и я не ждала настолько личного вопроса, но решила ответить честно. Во-первых, из-за них. Выброшенные из теплого темного кокона нарезки свет и холод, они лишены родительских объятий, и подключены к завывающим бездушным аппаратам. Я отдаю всего лишь свободное время. Они превращают его в тепло, приязнь и успокоение. Несколько часов превращаются в шанс вырасти здоровыми и счастливыми. Недурная алхимия. Во-вторых, ради себя. Я пришла сюда, не рассчитывая на взаимность. Я рада, что помогаю делать доброе дело, но не только. То, что я испытываю, прижимая к себе нового, сродни волшебству. Каждый вдох этого мальчика успокаивает меня. Каждый выдох дарит утешение душе. Он мост между моими вчера и сегодня. Он облегчает прощание с той женщиной, какой я больше не буду. Помогая другому, я спасаю себя. Жан-Луи поджимает губы. То есть посыл в конечном итоге эгоистичный. Звучит обидно, и я готова выпустить когти, но Жан-Луи добавляет. Я пришел к тому же выводу. Дело в них, но и во мне тоже. Я не хотел ребенка из-за того, каким был мой отец. Он использовал нас как боксерскую грушу. Мой старший брат стал таким же, и я испугался. Не желал превратиться в щедяда. До тридцати я счастливо избегал серьезных отношений, но в конце концов влюбился. Он достает из кармана пачку сигарет, щелкает зажигалкой. Я не знала, что он курит. Милена очень хотела детей. Для нее это было жизненно важно. Она забеременела, и я решил, что справлюсь, но страх оказался сильнее. Чем больше округлялся ее живот, тем позже я приходил с работы. Я не видел, как родился мой сын, пропустил первый зубик, первые шаги, первые слова. Мальчику исполнилось семь, и Милена ушла, оказав нам обоим огромную услугу. Я настоял на совместной опеке, намеренно лишив себя выбора. Приходилось проводить время с сыном, и это стало счастьем. Но упущенное я восполнить не смог, и теперь пытаюсь реабилитироваться с чужими детьми. Моя броня с грохотом падает на землю. Я еще и не нахожу верных слов или печу банальность. Великодушие всегда чуточку эгоистично. Он улыбается. Больше глупости я в жизни не слышал. Яхо хочу. Ну извини, а ты всегда такой прямолинейный. Нет, я час назад заметил обрывок салатного листа у тебя между зубами, но промолчал. Я пунцовею. Инстинктивно закрывая рот, ищу языком виновника позора и не сразу замечаю во взгляде собеседника веселое изумление. Ты издеваешься? Да. С гордостью отвечает он. По пути домой я думаю о малыше Ноа и все еще чувствую его запах. Сегодня вечером на нем не было маски, видимо, она ему больше не понадобится. Я надеюсь, что очень скоро родители смогут ласкать своего сына и нянчиться с ним дни напролет. Я понятия не имею, что ждет Ноа. Не знаю его родителей и не ведаю, достанется ли малышу полная мера любви. Невозможно предугадать, каким мальчиком он будет, каким мужчиной станет. На старте все мы одинаковы, а разными становимся в пути. Одним достанутся удобные башмаки, других будет тянуть назад неподъёмный заплечный мешок. Некоторым теплый ветер будет дуть в спину, другим придется противостоять жестоким порывам бури. Кто-то родился под счастливой звездой, кто-то просто родился.